Выше среднего роста худощавый мужчина в джинсах и вязаном пуловере Паратов выглядел нормальным человеком. Вьющиеся темные волосы, длиннее, чем положено работникам данной профессии, высокие скулы и умные глаза. Сначала Нелли показалось, что они черные, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что они темно-голубые, практически синие. Я рад, что вы зашли, сказал следователь, внимательно ее рассматривая. Казалось, он пытается сопоставить образ, созданный в его мозгу до этой встречи и Нелю в реальности. Интересно, совпало или нет. Разве у меня был выбор? Она вопросительно вздернула бровь. Брови она не выщипывает, неожиданно пришло в голову Паратову. Этот факт. Почему-то ему понравился, как и весь облик посетительницы. Натуральный, без вывертов. Очень высокая, удивительно стройная девушка, по-спортивному подтянутая. ее лицо с гладкой кожей и темными глазами невольно располагало к себе. Наверное, таким и полагается быть хорошему психиатру. Пациенты должны мгновенно проникаться доверием к человеку с таким лицом. И взгляд ее был открытым, устремленным прямо на собеседника. Словно ей абсолютно нечего скрывать. Разумеется, ответил он, с трудом отвлекаясь от ее полных ненакрашенных губ. Ведь вы неподозреваемая. Пока. Что пока? переспросил он. В смысле, я пока неподозреваемая, но все может измениться? — пояснила она. «Кстати, куда делся Гуров?» «Понятия не имею». Нелли показалось, что вопрос следователю неприятен. «Так а о чем вы хотели со мной поговорить?» — спросила она, заметив, что Паратов не намерен разговаривать о коллеге. «Насколько я понимаю, речь пойдет о самоубийстве Ольги Касаткиной». «Верно». Следователь уселся на краешек стола. «Скажите, Нелли Аркадьевна, какое впечатление у вас создалось о Касаткиной?» «Вы имеете в виду, была ли она склонна к самоубийству?» Он кивнул. «У человека, находящегося в состоянии затяжной депрессии, сознание постепенно изменяется, но на то я и врач, чтобы понять, насколько сильно». Мне не казалось, что Ольга может покончить с собой. Как долго продолжалась ваша эм, терапия? Больше года. Серьезный срок. Нормальный, принимая во внимание диагноз. И касаткина, по вашему заключению, шла на поправку? Да. И в чем это выражалось? Послушайте, Иван Арнольдович. — припомнила она необычное сочетание имени и отчества. — Вы же все и так знаете. Дело читали, мои показания там есть. — Я хочу услышать все от вас лично. По прошествии некоторого времени события частенько видятся по-другому. Интересная ремарка, — подумала Неля. — Ну, хорошо. Ольга перестала рефлексировать над каждым своим действием, перестала без конца беспокоиться, что о ней подумают другие, что скажут. А раньше, значит, рефлексировала. «Вы знаете, что когда Ольга впервые пришла ко мне, она весила 97 килограммов?» «Правда?» «Такой вес для Ольги был не свойственен. Она набрала лишних 30 кило всего за два года» из-за стресса, вызванного работой, и постоянного беспокойства по поводу неустроенной личной жизни. «Знаете», — сказал Паратов задумчиво, «я видел фотографии Касаткиной. Она вовсе не показалась мне толстой». Она сбросила 25 кило за время наших сеансов. «Ого!» — присвистнул следователь. «Какая-то особая диета?» «В диетах я ничего не понимаю». Пожала плечами Неля. Ее проблема была исключительно в голове. Как только Ольга с моей помощью разобралась в том, что ее на самом деле беспокоит, она стала стремительно возвращаться к своему привычному весу. А это, в свою очередь, способствовало повышению ее самооценки. Ну и, разумеется, тот факт, что в ее жизни появился мужчина, также заставил Ольгу иначе взглянуть на себя и потому она бросила престижную работу и стала заниматься устройством праздничных мероприятий ольга всегда испытывала тягу к искусству в школе она занималась в драм кружке и только противодействие родителей заставило ее вместо театрального института поступить в финек тоска потому что так и не удалось реализовать сидела у нее глубоко в мозгу заставляя ощущать постоянный дискомфорт несмотря на успехи в карьере «Расскажите мне о мужчине, с которым встречалась Касаткина». «Да я ничего о нем не знаю», — развела руками Неля. «Никогда не видели?» «Ни разу». «Но разве Ольга...» Она предпочитала о нем не распространяться. Говорила, что отношения только начинаются, и что потом она обязательно... «А почему это важно? Вы думаете, у них что-то разладилось, и поэтому Ольга...» Внезапно она осеклась, поймав во взгляде Паратова какое-то неуловимое выражение. «Погодите, мы ведь все еще говорим о самоубийстве?» «Вполне возможно, что нет», — ответил он, и его слова гулко отдались в ее голове, как будто там внутри внезапно ударила корабельная рында. Но предыдущий следователь начала Неля, однако паратов болезненно поморщившись словно от зубной боли перебил давайте не будем поминать моего предшественника в суи договорились забудьте о том что было два месяца назад теперь все иначе а, -а, -а, а внезапно прозревая воскликнула неля не связана ли замена следователя с отцом ольги с ее отцом переспросил паратов «Вы о чем? Нелли внимательно вгляделась в его лицо. Похоже, он и в самом деле не в курсе. «Отец Ольги, насколько мне известно, работает в ФСБ. Кажется, какая-то большая шишка». Паратов взъерошил волосы и зачем-то поглядел в окно. «Ну...» — пробормотал он. «Я что-то такое подозревал». Дело обычное. Теперь картинка сложилась. Значит, Гурова, который принял версию о самоубийстве Ольги как единственную, отстранили и заменили на Паратова, которому дали понять, что он должен рассмотреть и другую возможность. Вероятно, Паратова посчитали более добросовестным. Или более профессиональным. Вряд ли он играл, когда Неля сообщила ему об отце пациентки. Скорее всего, ему не сочли нужным сообщить детали, но кто-то пристально следит за происходящим из высокого кабинета. Неожиданно Нелли испытала сочувствие к следователю. Он оказался пешкой в чужой шахматной комбинации, а это, несомненно, неприятное открытие. «А что заставляет вас думать об убийстве?» — поинтересовалась Нелли. «Или это тайна следствия?» «Ну почему же тайна?» — усмехнулся он. «Вы не против, если я закурю? Я окно открою». «А мне можно?» Паратов протянул Нелли пачку, и она аккуратно выудила оттуда сигарету. Отец курил с 12 лет. На кухне, где он любил работать в городской квартире, и в его кабинете на даче, обычно висела дымовая завеса. Эта привычка отца не нравилась ни Нелли, ни ее матери, однако теперь обе скучали по запаху табака, которым он набивал трубку. Нелли нельзя было назвать заядлой курильщицей, но в минуты стресса она порой баловалась сигареткой другой, хотя не считала себя зависимой от никотина. Следователь заученным жестом выбил из пачки сигарету для себя, сунул ее в уголок рта, и поджог зажигалкой кончики своей и Неллиной. Потом он встал у окна, распахнув его так, чтобы дым выходил наружу в промозглый ноябрьский вечер. Во-первых, начал он, сделав две глубокие затяжки. Материалы вскрытия Касаткиной наводят на определенные мысли. Далеко не всегда патологоанатомы и судмедэксперты так досконально знают свое дело. Они установили, что в ее желудке содержалась лошадиная доза успокоительных средств. «Разве это удивительно?» — вставила Неля. «Я сама выписывала их ей». «Удивительно не это», — ответил Паратов, глядя в окно. «А то, что, судя по скорости всасывания данных препаратов, к моменту падения Касаткина просто была не в состоянии влезть на подоконник». «Вы видели окно в ее квартире?» «Да», — кивнула Нелля. «Дом старый, революционной постройки и подоконники расположены очень высоко. Так вы поэтому решили?» «Не только. Когда кто-то влезает на подоконник, он обязательно помогает себе руками. Логично? Чтобы этого не делать, надо быть по меньшей мере человеком-пауком». Неля слушала внимательно, ловя каждое слово. Так вот, Касаткина, судя по всему, мухой взлетела на подоконник. На раме ни единого отпечатка. И это означает? Вероятно, Ольга находилась без сознания. ее подняли и сбросили вниз. Потому и отпечатки рук на раме отсутствуют. Но там нет и отпечатков предполагаемого убийцы то есть он работал в перчатках медленно проговорила нелля или стер отпечатки по окончании конечно же он не мог выборочно убрать только свои поэтому избавился от всех вы правильно мыслите доктор никогда не думали о работе в органах кажется профессор любавин ваш родственник крестный они с папой дружили с института Вы что-то еще обнаружили? Нелли не хотела говорить о любавине. Он задал ей трудную задачу, и она до сих пор не решила, какой ответ ему дать. Вернее, еще полчаса назад она практически была уверена, что откажется. Я внимательно прочел отчет и заметил кое-какие несоответствия. Стол в комнате был красиво сервирован, на нем стояла ваза с фруктами, коробка дорогих шоколадных конфет. И откупоренная бутылка шампанского. Тоже без отпечатков? Уточнила Неля. Без. Ни на чем, включая единственный бокал, отпечатков не обнаружили. То есть все выглядело так, словно Ольга праздновала собственную смерть? Ну да, хмыкнул Паратов, выдувая дым из тонких ноздрей. В одиночестве. Но я не поленился и посетил квартиру Касаткиной лично. Ее не продали, не сдали, хоть и прибрали хорошенько. Вы когда-нибудь видели, чтобы бокалы продавались нечетным числом? Да нет, вроде. Обычно по две штуки, по четыре или по шесть. Вы это к чему? В серванте стоит пять таких бокалов. Один из них изъяли наши эксперты — а потом вернули родственникам. «Получается, одного не хватает? Он мог разбиться еще до того, как...» «Или его забрал убийца». «А почему не помыл и не поставил обратно?» «Может, времени не хватило», — предположил Паратов. «А может, решил, что так будет надежнее. «Если я правильно понимаю», — поразмыслив, сказала Нелли. «Все это косвенные доказательства». «Точно. Но у меня еще есть вы, доктор». «В смысле? Напряглась Нелли? Не слишком ли она расслабилась, решив, что Паратов ее не подозревает? Может, он завел этот разговор в надежде, что она сболтнет нечто, что до этого скрывала? Кажется, это называется «взять клиента в разработку». Как вы узнали, что Ольга намерена покончить с собой? Между тем задал вопрос следователь. Она прислала мне смс -ку. Она часто это делала? Только когда опаздывала на прием. А как вы обычно поддерживали связь? Созванивались или она оставляла сообщения на автоответчике? А вам не кажется, Нелли Аркадьевна, что смс-ка это как-то мелко? Человек решается на серьезный шаг, самый, можно сказать, важный шаг в своей жизни, намеревается свести с ней счеты и ограничивается кратким посланием на телефон лечащему врачу, даже не будучи уверенным, что он и его получит. По-вашему, это нормально? Ненормально. В высшей степени странно. И почему ей самой не пришло в голову? Ольга часто названивала Нелли. Делилась своими переживаниями, спрашивала совета. Так почему же она, решив умереть, не попыталась поговорить? «Как я смогу с вами связаться?» — спросил Паратов, выписывая ей пропуск. «По мобильному. Вот номер». «Вернётесь на дачу?» «Нет». — отрицательно мотнула она головой. «По правде говоря, я...» «Перешла на новое место, и теперь буду работать в больнице «Синяя горка».» Неожиданно для себя добавила Нелли.